«Сражаться для того, чтобы побеждать» – вот главный пафос гражданской поэзии Эдуарда Осадова. В том же, что он прежде всего поэт гражданского звучания, думаю, нет и не может быть никаких сомнений. И такие, например, стихи, как «Моя звезда», «Падает снег», «Моей маме», «О славе Родины», 20 век», «Золотая кровь» и многие другие – так же, как поэмы «Снова в строй» Петровна, Галина, «Песня о мужестве» и Шурка, при всем их тематическом разнообразии, задушевности и лиризме, прежде всего произведения гражданского звучания. Однако сражаться успешно за светлые идеалы можно лишь с глубочайшей верой в их непременное торжество. И вот тут прежде всего хотелось бы отметить одну знаменательную, а точнее замечательную особенность как самого Эдуарда Осадова, так и его поэзии – оптимизм. Оптимизм, в котором ни налета бодрячества, ни элемента позы, но самая искреннее жизнелюбие и радость бытия. И разве не может вызвать светлое удивление то обстоятельство, что поэзия человека, прошедшего сквозь бури самых наисложнейших испытаний, оптимистично и даже если хотите мажорно от начала и до конца. Раскройте любую его книгу, перечтите любое, буквально любое его стихотворение или поэму, и вы тотчас же убедитесь в этом. Эдуард Асадов – поэт жизнеутверждающий. И с полной ответственностью можно сказать, что всякая, даже самая драматическая его строка, несет в себе заряд горячей любви к жизни. Что же это? Свойства характера? Нравственное здоровье? Воля? Да, и то, и другое, и третье. Но не только, а точнее, не столько это, сколько вера, непоколебимая убежденность в том, что счастье при любых обстоятельствах обязательно достижимо, и что сделать в конечном итоге жизнь человеческую – по-настоящему прекрасной и свободной от подлости и всевозможного зла, не иллюзорной мечты, а вполне достижимая цель. Ну а начинать этот путь надо с доверия, с доброты, с поисков всего самого лучшего в человеке. И все же, и все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей, с хорошей и только с хорошей, с доверчивой меркою к людям идти. И стихотворение «Когда мне встречается в людях дурное». Поэт живет для людей. Люди верят в своего поэта. И в трудные, и в радостные минуты они советуются с ним, раскрывают сборники его стихов, пишут ему горячие и взволнованные письма. В произведениях Осадова Они ищут и находят строки, созвучные их мыслям и чувствам, отвечающие на многие волнующие вопросы. И поэт дорожит этой любовью, ибо нет ничего важнее для художника, чем ощущение своей принадлежности народу. И такое доверие – высшая для него награда. «Не веря ни злым, ни льстивым судьям, я верил всегда только в свой народ» и счастлив от мысли, что нужен людям». Из стихотворения «О смысле жизни». Кстати, слово «счастье» отнюдь не залетная птица в творчестве Осадова. Ощущение счастья, если позволено будет так сказать, один из существеннейших энергетических источников движущей силы его поэзии. «И человек, пронесший счастье сквозь все горькие стужи и ветра, воистину знает ему цену. Мне много приходится ездить по стране, и вот когда где-либо заходит разговор о творчестве Эдуарда Осадова, то читатели, как правило, называют его поэтом-лириком. И я такое мнение считаю совершенно справедливым. Но позвольте, могут мне возразить, вы же сами утверждаете, что поэзия Осадова имеет прежде всего общественное, гражданское звучание. Нет ли тут какого-либо противоречия? И я определенно отвечу. Нет, товарищи, никакого противоречия нет. Просто мы имеем дело с поэтом, у которого между гражданским и лирическим существует неразделимая связь.